Валентин Постников, веселый двоечник. Древние греки. Наш учитель по математике Анатолий Сергеевич попросил нас выучить имена тех древнегреческих ученых, портреты которых висят у нас на стене в кабинете. А то как -то некрасиво получается, сказал он. Портреты висят в классе уже который год, а как зовут великих математиков, вы до сих пор не знаете. Позорно да и только. Нам стало стыдно, и мы решили выучить имена ученых наизусть. А то вдруг кто-нибудь из проверяющих придет в школу и спросит про этих древних греков, а мы ничего не знаем. Ну, действительно хорошо. Для начала давайте их в тетрадку перепишем предложил мой друг Петька. Вот тебе листочек, я буду смотреть на портреты и читать имена. А ты, семён записывай, предложил он и начал диктовать. Аристотель, Платон, Эвклит, Пифагор, Сафокол, Архимед и Диоген. Ух, как много, вздохнул Вадик. Всех и не запомнишь. Ничего, сказал я. Я один способ знаю, как сложные имена в два счета запомнить. «Как?» – хором спросили ребята. «Нужно их сарифмовать», – объяснил я. Ну, например, Платон слопал утром весь батон. Или Архимед проглотил слона в обед. Здорово засмеялся Вадик. «Пошли ко мне домой, будем рифмы придумывать. Мы сейчас этих древних греков в момент выучим». Все побежали домой к Вадику. Бросили портфели и уселись на диван. Хорошо, что у Вадика родители в это время никогда дома не бывает. Можно спокойно заниматься своими делами. «Давай, семён сказал Петька. «Ты у нас в классе главный поэт. Придумывай рифмы, а мы будем записывать». «Пифагор, хранитель гор» – сразу же выпалил я. «Каких еще гор?» – не понял Вадик. «Горы бывают разные», — заявил сознанием дела. «Я высокий и низкий, а он их охраняет». «Ну, -то непонятного непонятного-то!» «А чего их охранять-то?» — снова спросил Вадик. «Их разве украсть можно?» «Ну, нельзя их украсть! Нельзя! Чего пристал? Я же просто так придумал для рифмы! Начал кипятиться я!» «Хорошо!» — согласился Вадик. «Давай дальше!» «Наш Сократ по утрам несется в сад». Выдал я следующий шедевр. «Годится», – кинул Петька и потер ладони. «Теперь Эвклид?» «Ну, это совсем просто», – сказал я. «Эвклид, у него нога болит». «А Софокол?» – спросил Вадик. «А Софокол – быстрый сокол», – тут же отреагировал я. «Что ж, осталось еще одного грека зарифмовать, и готово», – обрадовался Вадик. «Диогена». «Диоген наш супермен», – опередив меня, крикнул Петька. Здорово, похвалил его я. Теперь нужно все это одним стихом записать. Выучите дело в шляпе. Мы сели за письменный стол, и через два часа все было готово. Вот что у нас получилось. Древнегреческий Сократ по утрам несется в сад. Потому что там, в саду, есть лимон и какаду. И его дружок Софокол прилетает, словно сокол. Среди яблонь Супермен в бочке скачет диоген Между груш хранитель гор, математик Пифагор. Не спешит к друзьям Платон, Скушал утром он батон. Не прибудет Архимед, Проглотил слона в обед. И не смог прийти и в Евклид. У него нога болит. Мы с ребятами сразу выучили стихотворение наизусть, и с тех пор, когда нас спрашивают, кого из древнегреческих ученых мы знаем, то вспоминаем эти рифмы и без запинки называем по именам древнегреческих знаменитостей. Вот так. Попробуйте и вы.